Глава пятая. Разумные лягушки гордо величали себя уис уав, земляными людьми, как перевел их родовое имя лингвар. Язык их был примитивен, скуден словами и сугубо конкретен. По типу он был близок мертвым корнеизолирующим языкам земли, не имевшим словаобразования и отражавшим отношения между словами не хитрым примыканием либо специальными лексическими единицами. Большие тонкогубые рты лягушка людей складывались в трубочки, издавая при этом свистящие и шипящие звуки различной высоты и длительности. Как и надеялся Кратов, прихваченная им с корабля аппаратура оказалась вполне достаточно, чтобы составить краткий словарь языка уизуав. На это понадобилось около пяти часов задушевного собеседования с Князьком, от которого требовались лишь добрая воля и максимум терпения. Того и другого у хозяина болотного княжества было в достель. Он воспринимал процедуру лингвистического анализа с величественным равнодушием, ничему не удивляясь и ни от чего не отказываясь. Судя по всему, он располагал неограниченными ресурсами свободного времени. Наконец Кратов удовлетворенно вздохнул и с любовью погладил лингварпа по прохладному боку. Теперь мы вполне созрели, чтобы познакомиться, сказал он. Итак, слушай. Меня зовут Кратов. Лингвар невнятно зашлёстел, засвистел и фистулой повторил. Кратов. Внизок, сидевший по шее в болоте, отчаянно замигал его выпученные глаза, едва ли не впервые с начала знакомства приобрели осмысленное выражение. Кратову даже померещилась чахлая тень Эммафона. Стайка его прихвостней с бульканьем погрузилась в тресину. Как тебя зовут? Раздельно спросил Кратов. Призывав на помощь все свое достоинство, князек запищал неподобающим его богатырской стати голоском и ткнул пальцем в человека. Большая дубина. С выражением провищал лингвар. Вариант. Самая большая дубина. Вариант. Дубина дубин. Вопрос. Почему говорит черный глазастый камень? Вариант. Глаза в черном камне. Вопрос. Разве у человека в лысой шкуре нет языка? Я вложил свой язык в уста черного глазастого камня, пояснил Кратов. Я чужой твоему племени и не умею говорить понятно для твоих ушей. Поправка, вклинился лингвист. Земляные люди не имеют ушей, они воспринимают акустические колебания под глазными мембранами. Разрешаю поправку, проворчал Кратов. Снедаемый любопытством князек лег на живот. И почти уперся носом в прибор, стараясь разглядеть источник света и звука внутри него. Изыскания, однако же, не препятствовали ему продолжать беседу. Человек в лысей шкуре не человек, сказал он. Большая дубина говорит правильно, согласился Кратов. Человек в лысей шкуре злой дух. Большая дубина говорит неправильно. Человек в лысей шкуре добрый дух. Кратов призадумался. Ему вовсе не улыбалось выступать в роли материальной основы только зарождающихся религиозных верований в этой первобытной культуре. Он не желал, чтобы спустя несколько тысяч лет его нескладная фигура обнаружилась в местной мифологии в виде демиурга или, что более вероятно, трикстера. Однако он отдавал себе отчет в том, что подобное разъяснение способа, каким он явился на Церус один, только укрепит вождя большую дубину в его заблуждениях. Что ж. Время для просветительской деятельности в этом мире еще не наступило. Большая дубина говорит правильно, со вздохом произнес. Не удержался и добавил: почти. К его неудовольствию лингвар промолчал. Должно быть, в системе понятий земляных людей не существовало эквивалентов для выражения половинчатых истин. Человек в лысой шкуре, добрый дух моего племени, продолжал испытывать Кратова на профессиональную пригодность лягушиный вождь. Здесь можно было бы и согласиться, но тогда мог последовать каскад вопросов о генезисе доброго духа. Нельзя было отвергнуть и возможность того, что Кратову пришлось бы назвать точное имя и титул умершего или погибшего предка, которым он был в прежней жизни, а вдобавок и причину смерти. Некоторые цивилизации были щепетильны в подобных вопросах и сурово наказывали духов самозванцев. Поэтому Кратов, скрипя сердце, ответил. Я добрый дух всех племен. По видимому, это был не самый удачный ответ. На панели приборов впервые замигал индикатор интенционного дискомфорта, что указывало на неудовольствие, раздражение и даже не скрываемую враждебность в голосе собеседника. Вопрос: человек в лысой шкуре добрый дух и каменных людей? Вариант: людей из камня. И водяных людей? Вариант. Подводных людей и тех, кто живет в деревьях. Вариант. Тех, кто прячется в стволах. Лингвар поднатужился и выдал на пределе своей фантазии. Вариант. Дриад. А также... Я пришел к твоему племени. Резко оборвал сетование большой дубины на сторожившийся кратов. А вот это был точный ход. Индикатор продолжал тлеть, хотя и не так ярко. Вопрос. Вопрос. Человек в лысой шкуре пришел помочь земляным людям. Да, помочь, сильно помочь, выпалил Кратов, стараясь вернуть утраченное благорасположение кнеська и с удовлетворением отметил, что тот совершенно успокоился. Земляным людям нужна помощь доброго духа, пояснил большая дубина. У них давно не было своего доброго духа. Большая дубина не хотел убивать меня, намекнул Кратов. Он хотел пленить меня. Человек в лысой шкуре говорит правильно. Земляным людям не нужен мертвый добрый дух. Из этих слов и всего поведения хозяев можно было сделать весьма занимательные выводы. Лягвы явно не ощущали глубокого религиозного трепета перед потусторонними силами. Да и потусторонними ли? Дух вообще не воспринимался как сверхъестественное существо. Он был смертен. Его незазорно было поколотить. Злой дух мог напакостить земляным людям, и тогда его, возможно, следовало прогнать в тачки или убить. Добрый же дух, напротив, был полезен, и надлежало заполучить его в союзники любыми доступными средствами, в том числе и окушев трухлявым дриколием по голове. В таком случае, кем же был в их глазах сам Кратов как неопределенных намерений и нравственных установок дух? Уродливой лягушкой в лысой шкуре, способной на мелкие и мистические услуги их племени, мутантом вырожденцем без жабр, но с экстросенсорными качествами, военным консультантом, похоже большая дубина испытывал нужду в специалистах по ведению боевых операций, колистокой неприкрытой враждебностью отзывался о каких-то там каменных людях и <къех> дрядах. Но Кратов твердо решил попытать счастья под изначально принятый личиной доброго духа всех племен. У земляных людей есть враги, осведомился он. У земляных людей много врагов. Уста Мелингвара подтвердил большая дубина. Земляных людей много, очень много. У земляных людей дом в каждой сопке, в каждом болоте, но врагов много, очень много. очень и очень много. Вариант, видимо, не видимо. Большая дубина вождь всех земленных людей, осведомил Сикратов. Большая дубина вождь только здесь, признался князек. Другие болота, другие вожди. Что ж, подумал Кратов, скромность сестра не только таланта, но и величия. Слова большой дубины указывали на то, что термин земленные люди охватывал группу племен. Переживающие тяжелые времена в затяжной войне против более организованного и сильного врага, посигнувшего на их владение, обычный межплеменной конфликт довольно просто регулируемый путем легко формализуемых переговоров через посредников, а посредниками здесь, учитывая беспрецедентную снисходительность земляных людей к инокаличью, мог выступить кто угодно, от рептилоидов до людей. Я должен подумать, сказал Кратов. Пусть человек влыс и шкури думает, великодушно позволила большая дубина, но недолго. Он сполз на брюхе обратно в теплую грязь, так что на поверхности остались одни лишь глаза, да и те понемногу смежились в дремоте. Кратов выждал, когда кнезек уснет окончательно, отключил лингвар и вызвал Лермана. Что нового? Бодро спросил тот. Ничего, что было бы неведомо земной ксенологии, сказал Кратов. Это разумные амфибии, внешне трогательно напоминающие близких нашим сердцам земных квакш. Впрочем, они оснащены прекрасно развитыми теменными глазами. Но и это для нас не в новинку. Вспомним старушку Гаттерию. Они живут в подземных болотах, куда пробиваются термальные воды и... Отдельные ксенологи. Их много, я имею в виду, безусловно, аборигенов. И они воюют, причем неудачно. Я думаю, пора присылать миссию. Наконец-то с удовлетворением произнес Лерман. Миссия уже готова. Дайте ориентиры для высадки. Пусть ищут пеленку моего биотехна. Там неподалеку расположен грядосопок, у подножия которого есть лазик, места обитания наших амфибий. Впрочем, я лично встречу миссию в сопровождении местной родоплеменной знати. Как зовут вашего патрона? Большая дубина. Я не спрашиваю вас об уровне его интеллекта, мягко указал Лерман. — Это имя. «О — О-о-о! — воскликнул Лермон и захихикал. Кратов с неудовольствием прислушивался к его веселью, не понимая, чем оно вызвано. Потом до него дошло, и он вымученно улыбнулся. — Да нет. — Он толковый мужик, — сказал он. — Ну и отлично, — промолвил Лермон. — Миссия прибудет через двадцать часов. Не делайте глупости, Константин. Не ввязывайтесь в дуэли. На вашем месте я вообще вернулся бы на корабль. — На вашем месте? «Я советовал бы то же самое», – парировал Кратов, и они посмеялись еще. В пещере было темно. Жирные испарения оседали на ткань конхобара грязными потеками. Пахло тухлятиной, однако Кратов чувствовал себя великолепно, восседая на крохотном клочке относительно сухой тверди в окружении зыбкой, напоминавшей переваренной чернильной кисель тресины, сторчавшими оттуда головами земляных людей. В конце концов ему доводилось проводить переговоры и в более мерзких условиях. Он сладко потянулся, повел затекшими плечами и врубил лингвар. Я помогу племени вождя большой дубиной, сказал он с воодушевлением. Князек приоткрыл один глаз. К вам придут такие же добрые духи, как и я, много, очень много добрых духов, и земляные люди будут спокойно добывать пищу вместе с каменными людьми и Краем глаза он уловил слабое тление проклятого индикатора. «Человек в лысой шкуре говорит глупые слова», — с раздражением отозвался князек. «Вопрос, хочет ли он посмотреть, какую пищу добывают земляные люди?» Печенкой, чувствуя, что допустил прокол, Кратов обернулся. Его, привычного ко многому, едва не вывернуло наизнанку. Однако прежде чем отвернуться и совладать с желудком, он успел все разглядеть в деталях. Способность видеть в темноте и природная зрительная память сыграли с ним злую шутку. Они намерительно впечатали тошнотворную картину в его мозг. На соседнем бугорке двое земляных людей ловко орудуя каменными ножами разделяли тушу какого-то животного, удаляли тускла сизые внутренности, отдирали пропитанную темной кровью шкуру от серых мышц. То, что осталось от добычи, еще сохраняло свои очертания. При жизни это существо напоминало гигантскую безхвостую ящерицу, покрышую короткой и гольчатой шерстью. Кратов вспомнил, где видел эту шерсть. Она покрывала грубо выделанное одежды кнесская его соплеменников. Подобравшиеся в вагоне конечности жутко походили на человеческие руки главным образом из-за тонких пальцев с острыми, не втягивающимися когтями. У самой кромки тресины валялась отрезанная голова. Лысе, стопорщившимся на макушке кожистым гребнем, один глаз был поврежден и вытек, за то другой о стекленело смотрел на Кратова с застывшим выражением ненависти и боли. Узкий клювообразный рот был плотно сжат, а в заостренные книзу мочки ушных раковин были вдеты большие серьги из полуограниченных самок цветных камней.